Вся беда литературы в том, сказал Джон Риверс, что в ней слишком много смысла. В реальной жизни никакого смысла нет. Так-таки нет? спросил я. Разве что с точки зрения Бога, поправился он. А с нашей никакого. В книгах есть связность, в книгах есть стиль. Реальность не обладает ни тем, ни другим. По сути дела, жизнь это цепочка дурацких событий. А каждое дурацкое событие это одновременно Тербер и Микеланджело, одновременно Микки Спилейн и Фома Кемпиский. Джеймс Гровер Тербер, годы жизни 1894-1961, американский писатель и художник-карикатурист. Микки Спилейн родился в 1918 году американский писатель, автор жестоких детективных романов. Фома Кемпиский, годы жизни 1380-1471. Монах из ордена августинцев, автор знаменитого сочинения Подражание Христу. Характерная черта реальности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 Карнапу. Поль Дирак, годы жизни 1902-1984, английский физик, один из создателей квантовой механики. Арнольд Джозеф Стойнби, 1889-1975, английский историк и социолог. Петерим Сорокин. 1889-1968 социолог Рудольф Карнап 1891-1970 австрийский философ и логик ведущий представитель логического позитивизма и философии науки Не скажешь даже о биографической литературе Вот последнее достижение в этом жанре. Он взял с ближнего столика книгу в гладкой голубой суперобложке и, подняв вверх, показал мне: "Жизнь Генри Мартенса», — прочел я с равнодушием, с каким обычно встречаешь уже приевшиеся имена знаменитостей. Потом я припомнил, что для Джона Риверса это имя значит нечто большее.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 «Все, что тут написано, вроде бы правда. Но ведь это же все вздор. Это не имеет отношения к действительности. И, возможно, добавил он, возможно, так и следует писать. Возможно, истинная действительность всегда слишком неблагородна, чтобы ее запечатлевать. Слишком бессмысленна или слишком страшна, чтобы ее не олитературивать. И тем не менее это раздражает, если хочешь узнать правду. Оскорбительно, когда тебя дурят этой кое-слащавой картинкой. И ты собираешься описать все по-настоящему, предположил я. Для широкой публики? упаси боже. Ну хотя бы для меня, в частной беседе. В частной беседе, повторил он. Собственно, почему бы и нет? Он пожал плечами и улыбнулся.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 А бог, живо добавил он, братом им не приходится. Бог ведь не сын памяти, он дитя непосредственного восприятия. Нельзя искренне поклоняться духовному иначе, чем теперь. Из барахтанья в прошлом может получиться неплохая литература, но мудрости не будет и помину. мину. время есть утраченный рай. А утраченное время рай обретенный. Утраченный рай, обретенный рай, поэмы Мильтона. Годы жизни 1608-1674. Что было, то прошло. Раз уж ты хочешь жить моментом, как он есть, тебе придется умереть для всех остальных моментов. Это главное, чему я выучился у Элен. Имя девушки вызвало у меня в памяти бледное юное лицо, обрамленное колоколом темных, словно у египтянки, волос. А еще огромные золотые колонны Баальбека, и за ними голубое небо и снега ливанского хребта. В городе Баальбеке, Ливан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 Мне тоже пришлось бы этому выучиться. «Элена имела обыкновение делать, а не читать проповеди, ответил Риверс. У нее трудно было не научиться. А как же насчет моего писательства? Как насчет тех самых дочерей памяти? Можно отыскать способ с толком использовать оба подхода. Компромисс? Синтез? третью позицию, объединяющую две других. Собственно говоря, нельзя ведь использовать с толком один метод. Если по ходу дела не научишься пользоваться вторым. Елена умудрялась брать от жизни все, даже на пороге смерти. Баальбек в моем воображении уступил место университету в Беркли. И вместо бесшумно раскачивающегося колокола темных волос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 А это необходимо влечет за собой и ежесекундное умирание собственного жалкого маленького я. Живя как следует жить, Элен ежедневно помаленьку умирала. Когда подошел срок окончательного расчета, практически все было уже выплачено. Между прочим, заметил Риверс немного погодя, нынешней весной я был весьма близок к окончательному расчету. Собственно, если бы не пенициллин, меня бы здесь не было. Пневмония, подружка стариков, нынче тебя воскрешают. Так что можешь жить дальше или лелеет свой артериосклероз или, к примеру, рак простаты. Поэтому, как видишь, я существую посмертно. Все, кроме меня, умерли, а мне случайно досталось немного лишку.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 Ну, если тебе это неприятно, не буду, заверил я. На сей раз он рассмеялся открыто. И великие обеты в огне страстей сгорают как солома, процитировал он. И великие обеты Шекспир. Буря. Акт четвертый, Сцена первая. Перевод Михаила Донского. Скорее я доверю своих дочек Казановичам, чем свои тайны романисту. Пламя литературных соблазнов еще жарче, чем сексуальных. И клятва литераторов сгорают еще легче, чем супружеские или монашеский. Я попытался было возразить, но он не стал слушать. «Пожелаю я сохранить это в тайне, произнёс он. Я бы просто ничего тебе не рассказал. Но когда ты все таки опубликуешь мою историю, не забудь, пожалуйста, сделать обычное примечание, мол, всякое сходство персонажей с живыми или почившими чистое совпадение, чистейшее. А теперь вернемся к Мартенсам. Где-то у меня был портрет Он тяжело поднялся с кресла, добрел до стола и выдвинул ящик. Все мы вместе: Генри, Кэти, ребята и я. Вот чудеса, заметил он, поворошив бумаги в ящике. Нашелся именно там, где следует. Он подал мне выцветший увеличенный фотоснимок. На нем были изображены перед деревянным летним домиком трое взрослых маленький сухощавый человек, седовласый и кричаконосый, молодой гигант в рубашке без пиджака, а между ними смеющаяся блондинка, широкаплечая и полногрудая, прекрасная валькирия, облачённая в неподходящий наряд, длинную узкую юбку. У их ног сидели двое детей: мальчуган лет девяти-десяти и его старшая сестра с косичками лет 13. Какой он пожилой на вид, было моим первым замечанием, годиться своим детям в дедушке. И при этом в пятьдесят шесть все еще такой неумеха, что Кэти нянчилась с ним как с младенцем. Довольно сложная кровосмесительная комбинация. Но так все и было, заверил Риверс. У них получился настоящий симбиоз. Он жил за ее счет.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 Мэри Луиза Моллсворт. Годы жизни 1839-1921. Шотландская писательница, известная в основном как автор книг для детей и юношества. А ты? Ты я всмотрелся в жесткое квадратное лицо по другую сторону камина, потом опять в снимок. Я и забыл, какой ты тогда был красавчик, римская копия проксителя. Разве я не дотягиваю до оригинала? огорчился он. Я покачал головой. Взгляни на нос, сказал я. Взгляни на лепку челюсти. Это не Афины, это Геркуланум. Но к счастью, девушек не интересует история искусств. Для любых практических амурных целей Ты был парень что надо, настоящий греческий бог. Риверс состроил кислую мину. — С виду я, может и годился на эту роль, произнес он. Но если ты думаешь, что я мог сыграть ее, — он покачал головой. У меня не было ни Леды, ни Дафны, ни Европы. Вспомнив ту пору, я являл собою плачевный результат неверного воспитания.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 Так-то. А моя говорила, причем опустившись на колени в процессе внеочередной молитвы. Внеочередные молитвы это был ее конек», — в скобках заметил он. Тут она затыкала за пояс даже отца. Еще легче скользила речь, ещё натуральнее звучал нарочито витиеватый слог. Она могла обсуждать наши денежные дела, или укорять меня за нежелание есть пудинг из тапиоки. В оборотах дословно воспроизводящих послание к евреям. Послание к евреям одно из новозаветных посланий святого апостола Павла. Как языковой феномен это было удивительно. К сожалению, я не мог рассматривать ее речи с такой точки зрения. Ведь этот торжественный спектакль разыгрывала моя мать. Все, что она говорила перед Богом, следовало воспринимать с сакраментальной серьезностью, особенно когда это касалось великого таинства. Хоть шверь хочешь нет, но в двадцать восемь лет я еще берёг для будущей невесты свой свадебный подарочек. Воцарилось молчание. Бедняга Джон, наконец произнес я: Он покачал головой. Вернее сказать, бедная моя матушка. У нее все было так чудесно разложено по полочкам. Сначала инструктор в том же университете, потом ассистент профессора, потом профессор. Выходило, что мне вовсе нет нужды покидать родной очаг. А по достижении сорока лет она замышляла женить меня на какой-нибудь прелестной юной лютеранке. которая возлюбит ее, словно родную мать. Кабы не милость Божья, Джон Риверс проделал бы этот путь паенькой. Но милость Божья была недалеко. Она же, как выяснилось, и возмездие. В одно прекрасное утро, через несколько недель после покорения мною степени доктора философии, я получил письмо от Генри Мартенса.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 Искренне горячо несчастная вдова поведала обо всем Богу. И вечная ей за это хвала. Бог разрешил отпустить меня. Минули десять дней, и я вышел из такси у порога дома мартенцев. Помню, я стоял там в холодном поту, пытаясь собрать все свое мужество и позвонить. Точно напроказавший школьник, которого вызвал сам директор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 Только что корыта с рожками. в притче о блудном сыне. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Евангелие от Луки. Рожки, стручки рожкового дерева. Сейчас я приготовлю вам сандвич и добрую чашку кофе.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 Я очутился в большой неприбранной гостиной. На кушетке, с расстегнутым воротничком, лежал седой человек, явно умирающий. Ибо он был мертвенно бледен, и дыхание вырывалось из его груди со свистом и хрипом. Совсем рядом с ним в кресле-качалке, левая рука у него на лбу, в правый томик Уильям Генджеса Плюралистическая вселенная. Спокойно читала самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. Уильям Джеймс, годы жизни 1842-1910, американский философ и психолог, один из основателей прагматизма.